Глава 26. Надя не видела Джейка вот уже 2 недели, и она действительно скучала по нему. Если поначалу, когда Джейк решил доказать ей и самому себе, что он способен на серьёзные отношения и глубокие чувства, Надя просто позволила ему попытаться это сделать, позволила ему влюбиться в неё, однако и не думая отвечать взаимностью, то теперь она понимала, что угодила в ловушку собственных иллюзий. Она думала, что после предательства Бориса у неё в душе осталась только мёрзлая пустыня. Ей казалось, что она больше никогда не будет способна на сильное чувство. Как же она ошибалась. Незаметно для себя самой, Надя так прикипела к Джейку, что он стал не просто значимой частью её жизни, а самой важной. Более того, её сердце вдруг откликнулось с такой силой, что ей стало страшно. Джейк не признавался ей в любви, По крайней мере, он ни разу не бросился такой заветной и такой избитой фразой: "Я люблю тебя". Да и не нужно было ничего говорить, она всё чувствовалось сердцем. Было удивительно наблюдать, как с Джейка слетала маска самоуверенного самовлюблённого циника, как с ней он преображался и становился нежным, чутким, ироничным человеком. Надя, воспитанная дедушкой и бабушкой в любви и заботе, Стала благодаря этому натуры цельной и самодостаточной, а оттого ей было странно видеть, как родная мать Джейка, дав сыну всевозможные материальные блага, настолько мало заботилась о его истинном счастье. В духовном плане он был несказанно беден. Было больно осознавать, что он совершенно серьёзно утверждал, что единственная ценность в жизни деньги. А то, что для Нади было главной составляющей её счастья верность и преданность, честность, откровенность, душевная близость и, наконец, истинная привязанность, были для него всего лишь словами, о значении которых Джейк не имел никакого представления до встречи с ней. Надя до сих пор не понимала, почему именно ей удалось тронуть, казалось бы, отсутствующие струнки души Джейка, но с ней он становился самим собой. Она чувствовала, как тяжело ему даются откровенные признания, разговоры о собственных чувствах, желаниях, взять хотя бы их беседу о том, чем бы он хотел заняться, не быть так зависим от денег матери. Джейкс горько и сказал, что у него нет особых интересов, нет цели. Может, и так. Но она чувствовала, что это было правдой не до конца. Она видела, с какой теплотой он говорил о новой семье своего отца, о его простой жизни, и Наде казалось, что именно об этом Джейк мечтает глубоко внутри, о большой, настоящей семье, а не притязательном человеческом счастье. Но сейчас, видимо, было ещё слишком рано признаваться в этом не только ей, но и самому себе. Наступило Рождество. Надя начала праздновать этот праздник только в Китае. Потому что Лора была католичкой, и для неё это был один из самых важных дней в году. Дома же в России профессора Серовы Рождество не праздновали, ни по западному, ни по православному календарю. Как большинство людей, значительная часть жизни которых пришлась на советские времена, в семье Серовых с размахом отмечали Новый год. В Китае никому не было дела ни до Рождества, ни до Нового года, несмотря на то, что 1 января был официальным выходным. Однако, если большинство китайцев, особенно молодых, знали, что 25 декабря весь западный мир празднует Рождество, то о существовании Рождества, приходящегося на 7 января, не знал никто. Вот и сегодня, 25-го, Лора решила, что нужно этот праздник всё-таки отметить по-настоящему, ведь скорее всего, это станет их последним совместным Рождеством в Китае. История с Ван Юном осталась в прошлом. Лора правилась и морально, и физически, Во многом благодаря возобновлению отношений с Дамиром, который как будто водночасье повзрослел и стал, если не полностью другим человеком, то чуть-чуть лучше. Первые 2 недели после того, как Лору выписали из больницы, Дамир буквально не отходил от неё ни на шаг. То ли он боялся, что она снова попытается свести счёты с жизнью, то ли не хотел потерять то хрупкое новое чувство, которое возникло между ними. Однако Лора, как и говорила, Больше не думала ни о чём плохом. Она ещё не летала в облаках, как раньше, и не строила грандиозных планов на будущее, но уже становилась той прежней жизнерадостной Лорой, которую все знали и любили. Рождественский вечер решили провести в счастливых временах. Вся прежняя компания иностранных студентов отправилась в какое-то новое заведение. Дамир, и это было удивительно, предложил в этот раз отбиться от остальных и посидеть в тихой компании. Нади и Лора были только за. Нади надеялась, что Джейку удастся к ним присоединиться. Он должен был вернуться в Далянь ещё утром, но из-за плохой погоды рейс отложили на несколько часов. Однако Джейк обещал, что к 7-8 вечера обязательно будет в Даляне и приедет сразу из аэропорта в Счастливые времена. Ну что, сделаем заказ или подождём твоего парня? спросил Дамир, когда они втроём оказались в баре. Давайте подождём. предложила Надя. Он только что прислал сообщение, что уже вышел из аэропорта и сел в такси. Тогда предлагаю пока выпить по коктейлю, сказала Лора. Они разместились на высоких стульях у барной стойки. Бармен смешал им коктейли, и ребята весело болтали в ожидании Джейка. Нать, ты что собираешься делать на каникулах? спросил Дамир. Я ещё не знаю. После Нового года у меня всего один экзамен, поэтому каникулы будут очень длинными. А у вас какие планы? Мы с Лорой решили поездить по Китаю. Хочу отвезти её в Сиань, а потом поедем на море. Хочешь с нами? Нет, Дамир. Третий лишний, улыбнулась Надя. Тем более, если в Сиань я ещё потяну, то дальше мои финансы споют романсы. А бежишь. У Дамира деньги водились, ведь отец регулярно перечислял ему энные суммы, не спрашивая, на что их тратит сын. Дамир Спасибо, конечно, но нет. Не полетишь в Россию? Нет, я думаю, за каникулы как раз допишу диплом. Почти все разъедутся. С ума сойдёшь от скуки в общежитии. Дамир. Ну что ты как маленький, вмешалась Лора. Нади не дадут скучать. Ты имеешь в виду её парня? Да не парень он мне. Сколько ещё ты будешь это говорить? Лора закатила глаза. Там уже Джейк, скорее всего, тоже уедет. Куда? почти хором спросили Лора с Дамиром. У него отец живёт в Италии. Каждый китайский Новый год Джей летает туда. Лора собралась было что-то сказать, но замерла на полуслове. В этот момент в бар вошёл Ван Ю. Он тоже увидел ребят и, кивнув им, как ни в чём не бывало, взгромоздился на стул рядом с Дамиром, по другую руку от которого сидела Лора. Эй, бармен, пивом ней моим друзьям. Он уже был изрядно пьян, чем вызвал у Нади волну отвращения. Она взглянула на подругу, увидела, что Лора побледнела, но в общем-то держала себя в руках. Как дела, любимая? обратился Ван Юн к Лоре. Не пойди вы тебе к чёрту! взвилась Лора. Дамир сжал руку Лоры, как бы предостерегая её от дальнейшей перепалки. Ванюн только засмеялся, опорожнил одним махом полбутылки пива и смачно рыгнув сказал: "Вижу, ты время не даром не теряла". "Вот ублюдок", процадила Надя сквозь зубы. "Пойдёмте отсюда", сказала она, вставая. Лора с Дамиром тоже встали со своих мест. "Оставайтесь, оставайтесь, я сам уйду", икнул Ванюн, тоже поднимаясь. "Я же говорил, что если не я, то тебя обязательно подберёт кто-нибудь другой". Он громко засмеялся, но в ту же секунду Дамир наскочил на него и со словами: "Я убью этого придурка", врезал Ван Юну кулаком в челюсть. Несмотря на то, что Ван Юн был гораздо крупнее Дамира, то ли от неожиданности, то ли от того, что уже был порядком пьян, Ван Юн не удержался на ногах и упал на пол. Дамир, не дав ему подняться, насиль сверху и стал наносить по лицу Ван Юна удар за ударом. Кто-то завизжал, Тут же откуда-то из глубины зала прибежал хозяин Джанвей. "Дамир, Дамир, перестань", кричала Надя. "Звони в полицию", приказал Джанвей кому-то из официантов, схватив Дамира сзади и пытаясь удержать его. "Отпусти меня! Я размажу башку этому ублюдку". Откуда-то появился Джейк и помог Джанвею оттащить Дамира. Ванюн встал на четвереньки и пробормотав что-то нечленораздельное, попытался кинуться на Дамира. "Ну, гомонись!" оттолкнул его Джейк, так что Ван Юн впечатался в барную стойку. Из носа у него текла кровь. Кажется, Дамир сломал его. Один глаз заплыл. Он тяжело дышал, пытаясь вырваться. Но Джейк удерживал Ван Юна на расстоянии, уперев ладонь ему в грудь. "Я сказал, хватит. Не надо полиции, Джанвей", попросил Джейк хозяина ресторана. "Сами разберёмся". "Ты уверен?" С сомнением в голосе проговорил тот. Да. Джан Вэй дал отбой. В полицию звонить не стали. Лаура повисла на домире, разрыдавшись. Тебе лучше сходить в больницу, а потом домой проспаться, сказал Джейк, отпустив Ван Юна. Но тот, кажется, униматься не собирался. Ты, хозяин, рявкнул он на Джан Вэя. Звони в полицию. Этот Лао Вай иностранец. Чуть меня не прикончил. Я этого так не оставлю. Оставишь, сказал Джейк. Он сам напросился, вмешалась Надя. Оскорбил Лору, а теперь ещё и в полицию собрался. Я думаю, ничего страшного не случилось, попытался утихомирить всех Джан Вэй. Давайте выпьемся вместе и успокоимся. Да кто будет пить с этой свиньёй? сплюнул Дамир под ноги Ван Юну. Дамир, всё, хватит, сжал Лора его руку. Джан Вэй Прости, Дамира, за скандал. Мы уже уходим. Надя подошла к Джейку. Он взял девушку за руку. Да, мы уходим. Джейк кивнул Джанвэю. Они были старые приятели, и он знал, что Джанвэй нормальный парень, не будет устраивать лишнего шума с полицией. Дружище, поставь всем присутствующим выпивку за мой счёт в знак наших извинений. Не стоит, не стоит, улыбнулся Джанвэй. Всё в порядке. Стоит, стоит. В счёт пришли мне завтра. Джейк приобнял Надю, чувствуя, как её буквально трясёт от пережитых эмоций. Этот жест не укрылся от Ван Юна, который снова уселся на барный стул и допил пиво, оставшееся в бутылке. Пойдёмте? Джейк посмотрел на Дамира и Лору поверх надиной головы. Они вчетвером развернулись к выходу, но тут им в спины долетел возглас Ван Юна и его пьяный смех. Видимо, я не на ту наstrandку глаз положил. Джейк, не забудь сказать мне, как наиграешься с ней. Джей резко отпустил Надю, за два шага преодолел пространство, что отделяло его от Ван Юна, и со всего размаху опустил кулак на его челюсть. Ван Юна отбросило на пол, где он и остался лежать, кажется, отключившись. Вот теперь точно полный порядок, сказал Джейк, кивнув Джанвэю. Пусть его кто-нибудь в больницу отвезёт. Когда отчухается, отправь его ко мне, если у него всё ещё будут претензии. Вряд ли он завтра вообще вспомнит, что с ним случилось. усмехнулся Джан Вэй. Надя, Лора, Дамир и Джейк вышли из счастливых времён. Дамир сжимал и разжимал пальцы правой руки, костяшки которой были ободраны и порядком опухли. Он достал сигареты и протянул Джейку. Я вообще не курю, но давай. Джейк взял сигарету, затянулся. Они стояли напротив бар. Лора взглянула вверх на яркие огневые вывески. Вот тебе и счастливые времена, протянула она, всклипнув. А потом рассмеялась. За ней Надя, за ними Дамир и Джейк. Смех позволил снять нервное напряжение. После сегодняшнего я бы переименовала бар в Счастливое Рождество, улыбнулась Надя. Точно, прямо в точку. Кстати, ведь мы собирались тихо мирно отметить Рождество, воскликнула Лора. А тут он. Лора кивнула в сторону бара. Они увидели, как дверь открылась и оттуда вышел Ван Юн, опираясь на плечи двух официантов. Ребята не стали дожидаться, пока тот их снова заметит, и не сговариваясь пошли в сторону проезжей части. Им повезло, сразу попалось пустое такси. Куда поедем? спросила Лора. По домам? Нет, мы же хотели отметить Рождество. А значит, отметим, сказал Джейк. Поедем в наш с Надей ресторан. Джейк имел в виду французский ресторанчик, где они бывали уже много раз. Он назвал водителю адрес, а сам позвонил узнать, есть ли свободные столики. Так как было уже 8 вечера и большинство китайцев поужинали, свободные столики были. Отлично, улыбнулась Лора. Значит, и от Рождества всё ещё может стать счастливым. В ресторане почти никого не было. Им предложили один из столиков у окна. Когда сделали заказ, Лора, оглядевшись, сказала: "Я и не знала, что в Даляне есть такое атмосферное заведение, прямо как в Париже. Кормят тут тоже как в Париже", усмехнулась Надя. По крайней мере, Джейк уверяет, что это так. Но ну, а нам сравнивать нечем, так что приходится верить ему на слово. Джейк засмеялся. Всё-таки ты язва. Мне кажется, Дамиру нужно в больницу, обеспокоенно сказала Лора, глядя на опухшую руку молодого человека. Да брось ты всё нормально. Джейк позвал официанта и попросил принести ведёрко со льдом. Когда Дамир опустил в него руку и поморщился от холода, Джейк сказал: "Ничего. пару минут, и рука будет как новенькая. Они засиделись допоздна, болтая о предстоящем через несколько дней праздновании Нового года, каникулах и приближающемся празднике весны. Позже, когда Дамир с Лорой пошли ловить такси, Нади задержалась, чтобы дождаться Джейка, пока тот оплачивал счёт. Они вышли из ресторана. Температура упала на несколько градусов ниже нуля. Погода была безветренная. С неба медленно сыпались крупные хлопья снега. Боже, улыбнулась Надя, подставляя ладони под медленно кружащиеся снежинки. Как красиво. Настоящее Рождество. Вдоляне зимы были умеренными. Температура днём составляла несколько градусов выше нуля, а ночью уходила в минус. Однако иногда начинали дуть пронизывающие холодные ветра, от которых мороз казался сильнее. Снег здесь редкое явление. Если он выпадал, то никогда не ложился надолго. Едва успев прикрыть землю, сшитаные часы снежный покров таял, превращаясь в лужи. Дамир с Лорой уже прошли парк, в котором располагался ресторан, и скрылись из виду. Джейк и Надя спустились со ступенек, прошли несколько метров, а потом Джейк остановился и развернул девушку к себе, обняв её. Он поцеловал её долгим нежным поцелуем, а потом, прижавшись лбом к её лбу, сказал: Я очень соскучился по тебе. Надя спрятала лицо в складках его одежды, вбирая в себя запах его кожи и туалетной воды. Она и сама соскучилась. До этого момента Надя и не подозревала, насколько сильно. Я рада, что ты вернулся, Джейк. Он снова поцеловал её. Надя прижалась к Джейку, запустила руки под его куртку, обняв его. Он с трудом отпустил её и голосом, хриплым от страсти, сказал: Не возвращайся в общежитие. Поедем ко мне. Надя заглянула ему в глаза, снова прикоснулась губами к его губам, сказав: "Джейк, не сегодня. Ты всё ещё не доверяешь мне? Ты же знаешь, что это не так. Подожди ещё чуть-чуть". Он провёл ладонью по её лицу. "Я подожду". Но затянувшийся целибат может плохо отразиться на здоровье мужчины, улыбнулся он. целибат? Я не был женат с тех пор, как познакомился с тобой. Правда? Она действительно была удивлена. Правда? Неужели ты думала, что, проводя тебя вечером домой, я отправляюсь на поиски более сговорчивой дамы? Он засмеялся. Нет, нет, конечно. Но я и подумать не могла, что всё это время ты воздерживался. В самом начале наши отношения были далеки от отношений. Да. Но я смотреть ни на кого не могу и не хочу. Он опять поцеловал её, а потом прошептал, заглянув Нади в глаза. Ты же знаешь, что я люблю тебя, правда? Надя улыбнулась. И как давно ты это понял? С самого начала. Неужели влюбился в меня с первого взгляда? Она хитро прищурила глаза с подозрением глядя на Джейка. Нет. Не с первого. В первую нашу встречу ты меня просто взбесила. хотя признаюсь, уже тогда показалась очень красивой. Значит, это не была любовь с первого взгляда, нарочито театрально вздохнула Надя, выражая своё разочарование. Джейк засмеялся. Нет. Не с первого, а со второго. Никогда не слышала о любви со второго взгляда. Теперь ты о ней знаешь. Помнишь тот вечер, когда мы встретились во второй раз? Ты ещё пела эту песню, там были строчки I am ready for love. Я готова любить. Надя помнила. А ещё помнила, что когда пела именно эти слова, то её взгляд пересекся с глазами Джейка. И ей получилось так, будто она пела их именно ему. Она тогда смутилась из-за с ритма. Я поймал твой взгляд, и меня в тот момент словно током поразило. И песни, и слова, ты как будто мне их пела. Это не так. Я знаю, но тогда я просто утонул в твоём взгляде. Мне кажется, именно в тот мгновение во мне что-то безвозвратно изменилось. И поэтому позже ты опять начал делать мне свои оскорбительные и пошлые предложения. Именно поэтому я хотел убедиться, что прав, что нет в этой жизни женщины, которая отказалась бы от кучи бабок ради каких-то романтических идеалов. Потом ты ушла, оскорбившись. а когда через минуту вернулась и сказала, что назовёшь свою цену, я почувствовал одновременно и ликование, и разочарование. Ликование, потому что оказался прав. Ты такая же, как все. И разочарование именно потому, что ты оказалась такой же, как все. А потом ты назвала свою цену. Уважение, искренность, честность, открытость, доверие, понимание, надёжность. Я их хорошо запомнил. А ещё запомнил твой взгляд, полный жалости и презрения. И тогда ты решил добиться меня. Нет. Тогда я понял, что пропал. То ли это чёртова песня со словами любви, то ли твоя цена, то ли всё это вместе взятое так повлияло на меня, что я потерял покой. Признаюсь, что я был в бешенстве. Вот, я ликую, что скоро получу понравившуюся мне женщину, а через минуту я понимаю, что скорее всего не получу тебя никогда. Скажу честно, я был так зол, что тем же вечером снял в баре первую попавшуюся шлюху. Я хотел доказать себе, что плевать мне на тебя и на твои слова. Доказал. Надес несходительно улыбнулась. Если бы на утро меня тошнило от самого себя, чем больше я пытался выкинуть тебя из головы, Тем прочнее ты застревала в моих мыслях. Да я потом, как идиот, каждый день ходил в Счастливые времена в надежде снова тебя увидеть. С тех пор я не мог смотреть ни на одну женщину, потому что постоянно думал о тебе. А потом я понял, что не просто хочу тебя, а хочу всего того, о чём ты говорила. Да ты, кажется, и правда влюбился. В глазах Нади плясали весёлые огонёчки. Вот именно, Ты не представляешь, как тяжело наступать себе на горло и признавать, что мир может быть совсем не таким, каким ты его себе выстроил. Но я рад, что смог преодолеть себя, и я счастлив, что я с тобой здесь и сейчас. Ты изменила мой мир, ты меня изменила. Поэтому, Надя, детка, я готов ждать ещё хоть целую вечность. Может быть, ты никогда не скажешь мне, что любишь меня, но я буду ждать столько, сколько придётся. Джейк. Не нужно ничего говорить. Он накрыл поцелуем её губы. Не нужно ничего говорить.